Нож он подобрал, покрутил в руках. Дрянь, обычная самоделка. Отломал рукоятку, зашвырнул в кусты. Как хорошо, что он не жестокий. Это бы все испортило. Она улыбнулась, да так ясно, с искренним восхищением, что сразу стало видно. Егор ей ужас, до да чего нравится. Тогда-то он решил. Ладно, берем в прицел. Не Целиковская, конечно, но уж очень мирово улыбается.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 гладко выстуганным и очень высоким, пошли в калитку. В глубине темнел дом, с терраской, с резными наличниками, с башенкой, обычная дачка каких под Москвой видимо-невидимо, но Егору она показалась каким-то сказочным теремком. — А что, папаш, так? — шепнул Егор, поглядев на неосвещенные окна. — Спит, что ли? — Его нет, он на дежурстве, а соседи и соседей нет, мы тут одни живем.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 Лежал на спине, курил папиросу, она перебирала ему волосы, терлась о плечо, щекой. Потом вышла и донесся звук льющейся воды. Хорошо, когда жилье с удобствами. И комната мировая, чистенькая, с фотографиями на стенах, шкафон с книгами. Тут папироса погасла, стал Егор чиркать спичкой, уронил коробок под одеяло, пришла зажечь лампу. А как откинул одеяло! Обалдел.